Глава 28 восьмая. Игра. Наутро вялое и сонное Наригорм слегка пошатывалась. Впрочем, после блуждания в ядовитом тумане меня этим было не удивить. Осман с Родриго отправились на охоту, а Наригорм, уступив просьба моделы, осталась в лагере. Чтобы побеседовать с Родригой Османом без свидетелей, пришлось притвориться, будто я хочу насобирать валежника для костра. Черное отчаяние, в которое впал Родриго после ухода Сигнуса, рассеялось. Краткое пребывание на пороге смерти пробудило в нем любовь к жизни, а крепкий сон придал сил. Впрочем, мне ли было не знать, что стоит на Ригором возобновить свои фокусы, и уныние Родриго вернется? Услышав мой крик, Осмонд и Родриго многозначительно переглянулись — Очевидный разговор шел обо мне, и сейчас оба поглядывали подозрительно, готовые в любую минуту связать меня по рукам и ногам, как помешанного. — Османд, вижу, Родриго пересказал тебе наш вчерашний разговор. Османд кивнул и поспешно добавил. — Никто не обвиняет тебя, комлот Родриго говорит, что после этого треклятого тумана и не такое почудится, он и сам... — Прошлой ночью мы не слышали волчьего боя. Никто не позарился на наш бесценный реликварий. А знаете почему? На Регорм всю ночь проспала, как убитая. Не стоило без нужды упоминать о маковом отваре, иначе они наверняка решат меня связать. — Ну и что? — возразил Осмонд. — Иногда волк воет, иногда нет. Да сам посуди. Первый раз мы услышали вой в пещере, когда наригорм и вовсе с нами не было. — В ту ночь мог выйти настоящий волк. Они еще водятся в пещерах и глухих ущельях. Или то были разбойники, которые промышляли в диких местах. Но зверь или человек, тот волк не стал нас преследовать. Мы больше не слышали воя, пока не появилась Норигорм. Да и тогда она целую неделю дожидалась, пока нас станет 9 Помнишь ее слова? 9 принадлежат волку». В тот день, когда мы повстречали на рыночной площади Сигнуса, я слышал, как Норигорм прочтя руны, пробормотала. Один должен появиться, чтобы все началось. Чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что она стоит за каждой смертью. Родриго положил руку мне на плечо. Ты сегодня сам не свой комод. Тебя подкосили несчастье и дорожные тяготы. Ступай в лагерь. Позже поговорим. Сначала выслушайте меня. Тогда в низине... Наригорм сказала мне, что каждый из нас слышит волка, потому что мы все лжецы. С помощью руны ворожбы она играет на наших страхах, постепенно доводя до края. Она намеренно вытащила зафилов нож, чтобы вынудить Родриго признаться в убийстве, а после, возбудив в нем чувство вины, довершит дело, как раньше Сигнусом. Вчера у нее не вышло, однако Наригорм не остановится, а когда уморит нас, примется за Аделлу с Осмондом а, может быть, из-за кроху Карвина. «Но Карвин не лжец! Разве может невинное дитя лгать?» — спросил Осмонд. «А если дитя зачато во лжи?» Глаза османда расширились, затем краска бросилась ему в лицо, и он опустил голову. Родриго слишком глубоко ушел в свои мысли и не заметил замешательства османда «Зачем ей нас убивать?» — воскликнул он раздраженно, но, сообразив, что имеет дело со старым безумцем, продолжил спокойнее. — А Плезанс? Разве волчий вой довел ее до самоубийства? Вой заставил ее выдать себя. Почему Плезанс вдруг решила рассказать про то, как была повитухой у волка? Вой, который мы услышали той ночью, дал наригорм повод завести разговор про волков. наригорм понимала, если попросить Плезанс поведать ее историю, Она может случайно себя выдать. Вспомни свои слова». Плезанс сказала шеи Дим и поняла, что проговорилась. Родриго покачал головой. «Откуда ребенку знать об опасности, которую таят в себе слова? Плезанс заботилась о девочке. В просьбе на Регорм не было ничего зазорного. В смерти Плезанс виноват Зафиил. Его резкие слова о евреях наполнили Плезанс непреодолимым страхом». «Подумай, Родриго». Ведь Плезанс и Норигорм путешествовали вместе. Наверняка девчонка давно догадалась, что Плезанс еврейка, и теперь ей стоило лишь подстроить так, чтобы Плезанс проговорилась. Но этим Норигорм не ограничилась. Своей ворожбой она заставила зафила поверить, будто его преследует епископский волк. Ей легко удалось выкрасть потир, до смерти напугав этим Зефиила и заставив его обратить гнев на Жафре разве ты забыл что зафил знать не знал что потир похищен пока наригорм якобы не прочла об этом в рунах именно тогда зафил обвинил твоего ученика в воровстве заставив жафре отправиться в город навстречу гибели вспомни ведь именно после слов наригорм жафре удрал туда в первый раз кажется ей не терпелось увидетьлик кмадонны на самом деле наригорм хотела чтобы жафре выдал свои чувства Космонду, да еще она своими словами подлила масло в огонь, понимая, что теперь зафил его сосвету сживет. Несмотря на убедительность моей речи, на лицах Родриго и Осмонда читалось недоверие. «А Зефиил? Кто вынудил его признаться в краже? На Регорм, которая прочла в рунах, что кое-кто вскоре получит по заслугам. Это она подкинула тот мраморный шарик и указала на Зефиила». Отлично понимая, что страх заставит его признаться. "Вспомни, Родриго, ты говорил мне, что не смог бы убить Зафила, не будь он священником. Она умело подталкивала тебя к убийству, как некогда натравила Зафила на Жафре. Если бы его не убил ты, рано или поздно не выдержало бы терпение Османда". "Неужели ты думаешь, Комлод, что подбить меня на убийство под силу неразумному ребенку? — В голосе Родриго звенел гнев. «Я убил Зефиила, и Норигорм тут ни при чем!» Осмонд положил руку на плечо Родриго, словно хотел напомнить другу, что тот, имея дело, с выжившим из ума стариком. комлот пусть все, о чем ты сказал, правда, но, по крайней мере, Норигорм не повинна в смерти Сигнуса!» «А вот и нет!» Сигнус считал, что когда-нибудь его культя превратится в крыло, главное — верить. Помните ту ночь когда мы нашли Сигнуса в повозке и притащили в дом старика олтера Помню, — согласился Осмонд. — Однако не Норигорма Азефиил заставил Сигнуса рассказать свою историю. — А ты забыл, что случилось потом? Норигорм выдернула перышко из крыла и сказала, что если крыло настоящее, то новое быстро отрастет. Этого не случилось, а вскоре выпали и остальные перья. — Снова ложь. Пусть даже Сигнус в нее искренне верил. И снова Норигорм подстрекала Зефила мучить несчастного юношу. И по ее милости Сигнус каждую ночь слышал шум лебединых крыльев. Осмонд покачал головой. — Пусть так, но тогда она просто не ведала, что творит. Норигорм — невинное дитя. Я бы скорее поверил, что за всеми смертями стоит епископский волк. Чтобы замыслить такое, нужны не детские умы коварства. Моё терпение лопнуло. «Да когда вы поймёте, что никакого епископского волка нет и в помине!» Не знаю, как она этого добилась, но с помощью рун наригорм собрала нас девятерых и сделала пешками в своей игре. Вряд ли она продумала всё наперёд. Скорее, ей нравилось постепенно выискивать наши слабости. Норигорм было любопытно, что из этого выйдет. А мне приходилось видеть, как дети играют в шахматы». Взрослые строят планы, а дети бездумно двигают фигуры. Однако стоит им обнаружить вашу слабость, и тогда пощады не ждите. Так и наригорм стравливала нас друг с другом, словно фигурки на доске. — Камлот, о чем ты говоришь? — Осмонд раздраженно запустил в волосы Петерню. — О том, что Норигорм не остановится. Она отыщет способ уничтожить каждого из нас, если мы и дальше будем так беспечны. — Мы должны продолжить путь без неё Бросить ребенка в лесу? — Не ребенка, а безжалостную убийцу. Осмонд, подумай об Аделе и Карвине. Ими нельзя рисковать. Оставим Наригор на острове. Здесь есть укрытие. Она будет охотиться и рыбачить. Осмонд попятился. — Что ты говоришь? Наригор — невинное дитя. Неужели ты забыл, что она вас спасла? Родриго прав, Если кого и стоит винить в смерти остальных, то именно Зафиила и его змеиный язык. Родриго оказал нам всем неоценимую услугу. Такого человека надо было убить. Но, Осмонд, неужели ты не видишь? Нет, Камлот. Больше я не стану тебя слушать. Родриго, идем. Родриго! В моем голосе прозвучала мольба. Мне жаль, комлот Искренне жаль, что ты веришь в эти бредни. Печально промолвил Родриго. Они удалялись а у меня на глаза наворачивались слезы. Человек, чье мнение значило для меня больше, чем мнение всего остального мира, уходил оскорбленный в лучших чувствах. Со временем он простит, но только если никогда не услышит из моих уст новых обвинений против наригорм. Горма. Кукольное лицо с костяными бровями и губами маячило перед глазами. А что, если наригорм уже догадалась про Аделу и османда? Неужели мне так и не удастся убедить их, что им угрожает опасность. Ветер крепчал, беспорядочно гоняя стаи птиц над голыми ветками. — Они никогда тебе не поверят. Меня пронзила дрожь. на Наригорум стояла в тени дерева с полными ведрами в руках. Как давно она здесь прячется? Они скажут, что ты спятил от старости. Они знают, что тебе не впервые сочинять истории про фальшивые мощи. Они скажут, что ты спятил от старости. Они знают, что тебе не впервые сочинять истории про фальшивые мощи и решат, что ты и про меня все выдумал. Ты меня не остановишь. Не тебе тягаться с Морриган».